Глава четвертая. Бурский лагерь. Сорви голова у генерала. Уручение. Сорви голова и фанфан. -фан. солдаты велосипедисты. Переправа через Мондар. Английские уланы. Преследование. Прыжок велосипедистов. Молокососы с торжеством вернулись в лагерь кронье. На этот раз, вошедшие в пословицу флегматичность буров, растаяла, и они с энтузиазмом встретили инцев. Ленников они приняли по обыкновению очень добродушно, справились о том, что им нужно, предоставили им все удобства, сильно тронув этим англичан. ей, счастливый при мысли, что блендированный поезд погиб, велел позвать к себе Жана Гранье. Начальник молокососов застал в палатке генерала большого общества. Тут были знаменитые начальники, их родственники, друзья, простые волонтеры. Все разговаривали и курили как равные. Не было никакой иерархии. Увидев Жана Кронье поднялся с места, протянул ему руку и сказал, «Вы храбрец, мой молодой друг, и я благодарю вас от имени Бурской армии». «Генерал!» — Вы говорили, что не можете наградить меня ни чином, ни орденом, — ответил сорвиголова с увлажнившимися глазами. — Честь, которую вы мне оказываете, и ваши слова, гораздо лучше нашивок на рукавах или ленточки на куртке. И все бывшие в палатке буры поздравляли генерала и молодого предводителя молокососов. Двенадцать дней прошли относительно спокойно, без приключений. Однако в других областях Оранжевой республики и трансваля развертывались события. Буры повсюду одерживали победы, но их успехи приносили им мало пользы. Ляди Смит энергично защищался. Мафикинг еще не пал, а кронье с своей маленькой армией не мог разбить сопротивление Кимберли. Главные начальники поговаривали о том, чтобы соединить все силы и попробовать одержать решительную победу раньше прибытия лорда Робертса, назначенного генералисимусом южноафриканских сил. Словом, чувствовал, что скоро произойдет что-нибудь очень важное. Раз утром сорви голова в двадцатый раз осматривал живописный лагерь Буров. Он расхаживал взад и вперед, и, находя что жить прекрасно среди этой воинственной атмосферы, снова поздравил себя с тем, что приехал в Трансваль. Так он подошел к палатке генерала, заглянул в нее и увидел там кронье, который писал. Генерал поднял голову, дружески улыбнулся ему и сказал, «Здравствуйте, сорви Здравствуйте, генерал! Я хотел за вами послать. Вы мне нужны». Тем лучше, генерал. Вот уже две недели я ровно ничего не делаю. Вы скучаете? Да, мне скучно, что после взрыва моста мне не представлялось случая повредить англичанам. Я вам доставлю такой случай. Тем лучше? Ах, если бы у меня был мой отряд молокососов, который теперь рассеялся, ведь у меня осталось всего каких-нибудь тридцать человек. По возвращении вам удастся снова собрать его. Значит, я уйду. — Да, я вас пошлю с поручением. — Очень далеко, под Леди Смит. Вы отвезете Жуберу в высшей степени важные тайные документы. — На телеграф положиться нельзя. — Английские шпионы проникают всюду, меня предадут. Почта идет слишком медленно. Нужно двигаться скорее почты, мчаться день и ночь без остановки, избегать засад, ускользать от шпионов, не спать — Не бояться усталости и явиться на место как можно скорее, приехать во что бы то ни стало. Я подумал о вас, так как у вас есть все отвага, выносливость, изобретательность и ловкость. Располагайте мною, генерал, когда надо ехать, через сорок минут, одному, может быть, это было бы лучше. Однако вас могут по дороге убить, а потому выберите кого-нибудь очень верного то поехал бы с вами и в случае несчастья исполнил бы данное вам поручение или уничтожил бы бумаги, если бы попали в плен или были ранены. Тогда я возьму Фанфана, моего помощника. Хорошо. Теперь наметим план путешествия, не принимая внимания случайности. Отсюда до леди Смита по прямой линии 300 миль. Около 560 километров. — подумал Сорвиголова. — Предположим, 350 миль с окольными путями. Вы проедете по сельской дороге в Блумфонтейн — 80 миль. Там вы сядете на железную дорогу, проедете до Винбурга — тоже 80 миль. Оттуда отправитесь в Бетлехем, 85 миль. В Беттлихэме снова сядете на железную дорогу, которая привезет вас... К бурским аванпостам перед Леди Смитом визит на 90 миль. Если Винбург занят англичанами, вы узнаете это на станции Смолдил, вы отправитесь в вагоне до Кронстада. и проедете Бэтлихем через Линдлей. Вы видите, что я назначаю как можно меньше езды по железной дороге. Наши поезда двигаются медленнее хороших лошадей. Генерал Где и как найдем лошадей по выходе из вагонов? Но вы не поедете верхом. Да, кстати, милый голова, есть ли вы на велосипеде? О да, генерал. Отлично. Езда на велосипеде мой любимый спорт и не хвастаюсь, скажу, что я прекрасный велосипедист. Я так и думал. Крон, я взял со стола большой запечатанный лакированный конверт, оплетенный бечевками. Вот бумаги. Это непромокаемый конверт. Зашейте его под подкладку вашей куртки и отдайте его генералу в руки. Кроме того, вот пропуск, который доставит вам помощь и защиту на территориях обеих республик. Зайдите в склад. Там вы найдете отличные выборы велосипедов, которые предусмотрительный дядюшка Пауль выписал вместе с военными припасами. Теперь, мое дорогое дитя, отправляйтесь. До свидания. Защити да вас, Бог. Царви голова пробежал в свою палатку, застал там Фанфана и без предисловий сказал ему. Скажи-ка Фанфан, хороший ли вывел велосипедист? — Еще бы я служил на велодроме, ответил маленький парижанин. — Ну так пойдем. Выбери себе машину и отправимся. На войне и на каталке? Вот это шик. С багажом и оружием, правда? Без багажа. Два одеяла, две винтовки, двенадцать сухарей и сто патронов. Велосипеды были быстро выбраны, и все приготовления окончились в десять минут. Фанфану хотелось с самого начала отправиться на велосипеде, но не было подходящей дороги. Друзьям пришлось идти пешком и за ухо вести свои машины. Наконец показалась равнина, широкая, безлюдная, опасная. Скажи-ка, патрон, не поработать ли ногами, чтобы посмотреть, как это пойдет? И вот два друга покатились на восток. Дороги не было, но обнаженная земля Вельда, ровная и твердая, была очень удобна для велосипедов. Тем не менее, и Фан Фанфан находил, что они едут недостаточно быстро. — Ну, патрон, мы катимся, как пожарные или каменщики, Я опущу машинку с быстротой, 20 или двадцати е в час, чтобы свалиться в расщелину, лететь на камень и кувырнуться на корни? Господин Фанфан, -Фан, вы не поедете так скоро. Вы солдат велосипедист а не спортсмен. Слушаю, патрон. Кстати, куда это мы отправляемся? На Якобсдальскую дорогу, которая идет с севера на юг. Через пятнадцать минут они выехали на широкую дорогу, проделанную бесконечными повозками на валах. Ее колеи состояли из глубоких рытвин, но средняя была прекрасна. Два друга отлично катили по ней. Фанфан -фан все время болтал. Жан часто поднимал голову и с некоторым беспокойством вглядывался в горизонт. Но до порода времени нигде не было ничего подозрительного. Когда юноши проехали около восьми километров, дорога стала понижаться и вышла в реку. — Это Моддор, — спокойно сказал сорвиголова. — Я предвидел эту встречу. Тут брод, перейдем. Велосипедисты храбро вошли в воду. Каждый нагрузил свою машину себе на спину. Течение было сильное даже подле берегов. Вода становилась все глубже, дошла до пояса, потом до груди, потом до шеи. — Нужно бы взять ходули, — заметил Фанфан, и -фан, изо всех сил поднимая свой велосипед. Патроны, одеяло, ружье — все вымокло. Остались сухи только сухари, привязанные над рулями. Патроны не боятся воды, а остальное высохнет. К счастью, вода в реке была низка. В противном случае двоих друзей встретили бы, может быть, непреодолимые трудности. Сорви голова и фанфан -Фан вышли на берег, отряхнулись, пешком поднялись на крутизну и снова сели на велосипеды. Не было и восьми часов утра. Стояло лето, блестело яркое солнце, уже жаркое. Из своего мешка фанфан -Фан вынул сухарь и с удовольствием съел его. Шиденькая закуска, заметил он с полным ртом. Я охотно угостился бы какими-нибудь овощами, все равно какими. «Мы позавтракаем в Якобсдале», — коротко ответил Сорвиголова. «Патрон, ты не ешь и все молчишь. Обыкновенно не то. Твои зубы славно работают, а язык ты не прячешь в карман. Я боюсь неприятных встреч». «А далеко до Якобсдале?» Илье. «Всего час. Дорога великолепна. Поднажмем-ка на педали. Хорошо? Поднажмем». Они летели минут тридцать. Вдруг... Ехавший впереди Жан Грандье заметил справа, на расстоянии приблизительно двух километров от дороги, несколько всадников. Они пустили лошадей рысью, очевидно намереваясь отрезать дорогу велосипедистам. — Фонтан, ты можешь пуститься со скоростью двадцать или двадцать пять миль в час? — Вон там кавалеристы, ряд на Уланы. — С левой стороны. — Вижу. — Нет, справа. — Значит, два взвода, да, это Уланы. Нечего бояться. Пустимся поскорее. Друзья нагнулись к рулям и понеслись точно курьерские поезда. Со своей стороны Улана пустили лошадей карьерам выставили пики, стараясь выскакать на дорогу раньше, чем проедут велосипедисты. Это была недолгая, но захватывающая скачка. «О, мы проедем!» — бормотал сорви, голова, напрягая все мускулы, приковав взгляд к дороге инстинктивно избегая... Все попадавшиеся препятствия у приближались. Стали доноситься их крики. Грандье показал даже, что он слышит слова, от которых закипела вся его кровь. «Подколоть свинью! Подколоть свинью пан Фан-фан, следивший за левым взводом, закричал. не ни шеньки, мы пройдем!» Но правый отряд летел, как молния. Дурная дорога здесь немного улучшилась, однако оба велосипедисты стали вздыхаться. Просвистело несколько пуль, и послышался сильный грохот. Оставшийся позади левый отряд дал залп не столько для того, чтобы застрелить беглецов, сколько с целью напугать их, лишить хладнокровия и заставить свалиться. Но Серви, Голова и Фанфан не испугались. Они насмехались над пением пуль. Вдали показались строения, окруженные деревьями. До них было не больше половины лье, Якобсдаль, Через пять минут такого безумного хода молокососы могли бы спастись. Левый отряд помчался по дороге, правый был на поле всего в ста пятидесяти метрах. Смелее, Фонфан, смелее крикнул Рвиголова. Жарь, жарь, ответил парижанин. Англичане завыли от ярости. Бесстрашные мальчики буквально пролетели у них под носом. Лошади проскакали через дорогу, и всадники не скоро могли остановить их. Уланы немедленно сделали поворот, выскакали на дорогу и помчались в огонь. Дома, составлявшие якоб приближались. Несчастью, дорога кругом маленького городка была сильно изрыта и стоптана стадами. Сорви голова и фанфан -фан снова замедли ход, вдруг велосипед Жанна попал в яму, засыпанную пылью. Остановленный на полном ходу сорви голова свалился и, пролетев шагов шесть, попал в рытвину, полную воды. Фанфан Фан наехал на упавший велосипед, тоже перелетел через свой руль и братски растянулся рядом с грандья. Черт возьми, вот так штука!